Если честно, формуляж, стилистическая обляж. Принимайте натощак, форму «лякте» с «ляк». Что делать, если врач говорит вам ляжьте на кушетку? Слушаться или нет? Слушаться, конечно, он же врач. Но все таки про себя отметить, – «лякте». Форма повелительного наклонения от глагола лечь часто вызывает вопросы. Многих, по всей видимости, сбивает с толку несовершенный вид лежать. И буква же из его основы попадает в другую, и возникают глаголы ляж, ляжьте. А может быть, срабатывает рифма со словом пляж? Ведь там же действительно все лежат. Но это грубая ошибка. Правильная форма повелительного наклонения «ляк», лягьте. Запомните, чтобы ничего не перепутать: лежать лежи, ложиться ложись, лечь ляг. И ещё одна ловушка. Не стоит думать, что глагол лежать изменяется точно так же, как глагол бежать, и образовывать некорректную форму бежи бежите Правильно только беги бегите. Если же вы призываете кого-то срочно куда-то бежать и махать руками, подавая сигнал тревоги, то используйте форму маши, а не махай. На самом деле, обе они имеют право на существование, но вариант маши считается литературным, а махай разговорным. А вот, похоже, глагол полоскать вообще очень либерален. Он разрешает использовать сразу две формы повелительного наклонения: полощи и полоскай. Так что грамотная рекомендация врача может звучать так: Не бегите сейчас на работу. Прополощите горло, лягте на кушетку и не машите руками.